Я остановился, наклонился и сразу же нашел булыжник размером с маленький грейпфрут. Но едва мои пальцы схватили его, длинная очередь порушила мой план. Когда пули засвистели в каких-то дюймах надо мной, я оставил булыжник на месте, на четвереньках добрался до двух деревьев, повернул налево, распрямился и, дав дёру, слетел с края обрыва. Глава 32 Обрыв, это, конечно, громко сказано, но именно такое ощущение возникло у меня, когда правая нога шагнула в воздух, а потом не нашла опоры и левая. Падая, я закричал от ужаса, пролетел примерно 15 футов и приземлился на что-то колючее, но мягкое. При падении услышал шум бегущей воды, увидел ее поток с шапкой фосфорицирующей пены и понял, где нахожусь. Заодно мне вдруг стало ясно, что я должен делать. Следующая очередь раздалась в тот самый момент, когда я ступил в пустоту, и стрелок, если слышал мой крик, наверняка подумал, что я ранен. Чтобы убедить его в этом, я вскрикнул еще раз, слабее, показывая тем самым, что жизнь из меня уходит. Тут же вскочил и, держась ближе к отвесной стене, прошел футов десять вверх по течению. Голдмайн-ран, побольше ручья, но поменьше речки, берет начало в вулканическом озере, куда из глубин земли поступает горячая вода. Озеро это находится в горах на востоке. Через Голдмайнран переброшен мост, по которому проходит Хоксбилл-Роуд. К западу от шоссе вода в Голдмайнран уже не горячая, даже не теплая, но скорость течения достаточно велика, и поток не покрывается льдом и в самые суровые зимы. Тонкая корочка льда появляется разве что в заводях на поворотах русла. Если человек, подстреленный из винтовки, падал в Голдмайнран, Быстрое течение тут же подхватывало его и уносило в долину по пути калашматьа, торчащей из воды валуны. Берега не избегали к воде, а резко обрывались. От дальнейшего разрушения их удерживали переплетенные корни деревьев. В десяти футах от того места, где я свалился с обрыва, я спрятался в естественной нише, стоя по колено в опавшей листве и иголках. И приземлился я на кучу тех же иголок, перемешанных с листвой. Теперь же прижался спиной к земляной стене в полной уверенности, что сверху увидеть меня невозможно. Даже в такую холодную ночь от листвы и иголок поднимался запах гниения, который наверняка усиливался весной и особенно летом. Внезапно мне так захотелось оказаться на своей кухне, где царили ароматы выпечки. Я не старался затаить дыхание. Плеск воды заглушал эти звуки. Едва я успел укрыться в нише, вниз, в футь от моего лица посыпались камешки, комочки земли и сосновые иголки Должно быть, стрелок сбросил их ногами, подойдя к самому краю обрыва. Я надеялся, что он увидит, какое тут сильное течение, и предположит, что я, раненый, свалился в Голдмайнран, и меня унесло дальше, где мне оставалось только ослабеть от кровопотери и утонуть, или, выбравшись из воды, умереть от переохлаждения. А вот если бы он спустился вниз, чтобы исследовать берег, Я бы оказался у него на виду, совсем как декоративная вишенка, украшающая шоколадный торт. Я сомневался, что он спустится к воде. Стоя наверху, он не мог предположить, что под ним находится ниша, такая большая и глубокая, что в ней мог укрыться человек. Откровенно говоря, я думал, что сейчас он достанет фонарь и пробежится лучом по берегу и воде, но секунды шли, а вокруг по по-прежнему царила темнота. Даже из ниши, глядя на бегущую воду, я различал выступающие из нее камни, которые по форме напоминали раненого человека или труп. И мне казалось, что стрелок, который поставил целью разделаться со мной, захотел бы узнать наверняка, убита его жертва или только ранена. Я потерял ощущение времени. Оно и понятно, ужас нарушает работу внутренних часов. Я не отсчитывал секунды, но чувствовал, что простоял в нише минуту, а то и больше. Нетерпение нарастало. Может, меня не стоило считать человеком действия, но и стоять без дела я не привык. Если бы я вышел из укрытия слишком рано и обнаружил, что он по-прежнему стоит на обрыве, то получил бы пулю в лицо. С другой стороны, если бы я оставался в нише слишком долго, дал бы стрелку слишком большую фору, и он сумел бы добраться до эксплорера гораздо раньше меня. Лори со мной не было, поэтому, если он знал, что она беременна, что мог не сомневаться, что найдет ее в кабине внедорожника. Назовите это ясновидением или интуицией, но я подозревал, что интересую стрелка в очень малой степени, как надоедливая муха, которую нужно убить, а главная его цель — лоре. Почему так я не имел ни малейшего понятия, но знал, что ему нужна именно она? Выходя из укрытия, я ожидал, что в тот же момент вспыхнет свет, раздастся грубый смех, прогремит выстрел. Журчала вода, в кронах деревьев шумел ветер, темнота окутывала лес. И на обрыве никто меня не поджидал. Осторожно, из опасения свалиться в воду, я двинулся по берегу, чтобы найти место, позволяющее без особых проблем подняться на обрыв. Более всего меня устроил бы эскалатор. Левой ноге основательно досталось, и имплантированный металл давал о себе знать пульсирующей болью. Вскоре я увидел выпирающие из отвесной земляной стены камни, окруженные болтающимися корнями растущих наверху деревьев. Даже с больной ногой я смог без труда подняться по такой лестнице, переступая с камня на камень и хватаясь за корни веревки. Наверху я присел, оглядел лес. Ни сов, ни оленей, ни социопата-стрелка. Интуиция подсказывала мне, что я в полном одиночестве. Интуиция служила мне очень даже хорошо, когда я придумывал новые рецепты. Я решил, что могу доверять ей и в этой совершенно новой для меня ситуация Пусть и прихрамывая, идти я мог быстро. И тронулся в путь. Некоторое время спустя вдруг подумал, что заблудился. Возникли сомнения, туда ли я иду. Шоссе находилось выше по склону, то есть на востоке. Следовательно, склон понижался к западу. gold Майн Ран был у меня за спиной, то есть на юге. Эксплорер ждал к западу от Хоксбилл Роуд и к северу от того места, где я сейчас стоял. Вроде бы с этим все было ясно, и однако, обогнув очередное дерево и двинувшись еще между двумя, я вновь вышел на обрыв и едва не свалился с него к самой воде. Зная, где находятся четыре стороны света, я тем не менее замкнул круг. А ведь на счету была каждая секунда. Прожив в горах всю жизнь, в городе, со всех сторон окруженном лесами, я слышал истории о том, как опытные походники сбивались с пути белым днем и в отличную погоду. Спасателям регулярно приходилось прочесывать леса и отыскивать этих бедолаг, недоумевающих, как такое могло случиться, злящихся на себя. И действительно, у них, казалось бы, не могло возникнуть никаких проблем. Впрочем, некоторые из найденных спасателями не злились и не испытывали недоумения, потому что находили их мертвыми. Кто-то погибал от обезвоживания, кто-то от голода, кого-то загрызал медведь или кугуар, кто-то ломал шею при падении». Мать природы располагает огромным арсеналом способов отъема жизни. Любые шесть акров леса могли превратиться в лабиринт, откуда не было выхода. Каждый год или два Сноу Каунти газет публиковала на первой полосе статью о человеке, который долгие дни бродил по лесу, постоянно находясь в полумиле от шоссе.